Глава 10. Антон. Идея пригласить няню именно сегодня пришла совершенно неожиданно. Просто я как приехал на работу, как сел. За неделю моего отсутствия накопилось довольно много всего. Ренат, конечно, и без моей помощи в легкую вывозил, но были вещи, которыми занимался только я. Как бы мне не хотелось побыть в эти выходные с дочкой, но на пару часов придется отъехать. Лучше уж буду задерживаться понемногу, зато всю свою бумажную волокиту разгребу. Если оставлю, то они будут тянуть меня на дно. Да и как ответственный человек я просто не могу оставить все как есть. Сегодня взял часть документов с собой. Когда Вика уснет, спокойно сяду за стол и выполню то, что мной запланировано. Договоры необходимо просмотреть, плюс на почте полным-полно писем. Еще и наш новый бухгалтер отчеты подбрасывает. Чудесный парень, не зря я его тогда отыскал. Но вернемся к тому, что я написал Олесе Игоревне и попросил приехать сегодня. Конечно, уточнил, получится ли у нее, ведь свалился со своим предложением совсем неожиданно, а у человека, может, личная жизнь есть. Я ведь совсем об этой девушке ничего не знаю. Но воспитательница дочери обещала быть к шести часам вечера и не опоздала, прибыв к этому времени, что меня сильно порадовало. Единственное, я как-то забыл о том, что дома у меня имеется собственная система охраны в виде кота, который показал себя во всей красе. Стало за такой прием стыдно, но как поступить? Прогнать? Так Люцифер меня потом ночью загрызет за такую самодеятельность. Так что я лишь сказал, что няню трогать не нужно. Сам же готовился к тому, что придется девушку от кота отбивать. Но все обошлось благополучно. Кот быстро утолил свой интерес, понял, что враг перед ним совсем и не враг, а слабый человек под метр семьдесят, который чуть ли не трясется от страха. Ну и последним утверждающим фактором стало то, что Вика девушку крепко обняла. Лютик, чтоб его. Даже зевнул от разочарования и ушел в гостиную, чтобы завалиться на диван и переспокойно уснуть. Вот уверен, так и будет. Мы же повели нашу испуганную гостью на кухню, где успели к ее приходу выставить на стол торт, заварить чай. Тот самый, которым нас на работе Лада Альбертовна отпаивает. Сегодня он как никогда пригодился. Спасибо. — проговорила Олеся, осматриваясь. «А торт очень вкусный!» — поделилась своими наблюдениями дочка, ухаживая за будущей няней. Я же выбрал пока выжидательную и наблюдательную позицию. Смотрел, как дочка общается с няней, как себя ведет девушка, как отвечает. Порадовался, что после непродолжительного чаепития девочки убрали со стола и перебрались в детскую. Тут уж они стали обсуждать кукол, их прически, говорить о чем-то своем, на том, что я не понимал, потому что был мужчиной. Сейчас я прекрасно видел со стороны, как Вика тянется к девушке, как заглядывает ей в глаза, как невольно подражает в чем-то. Также поправляет волосы, садится, как Олеся Игоревна, на край кровати. Даже голову нет-нет, да и чуть наклонит в правую сторону. Выйдя из комнаты, чтобы не мешать такому тесному процессу, посмотрел в окно: Дочери нужно женское общение, а где его взять? Родная мать его в свое время не дала, на бабушек рассчитывать не стоит, мои будут во всем потакать, сюсюкаться, а со стороны бывшей жены родственники ищут какую-то свою выгоду. Остается кто? Та, что войдет в мой дом как жена? Она примет моего ребенка, а сможет ли быть мне опорой и поддержкой, или же, пока меня не будет, начнет всячески ущемлять моего ребенка? Пока рассуждал, то понял, что сейчас к семейной жизни совершенно не готов тем более к тому, чтобы заводить какие-то отношения. Вот пусть няня к нам приходит, думаю, этого будет достаточно». Через час мы с Викой провожали Олесю Игоревну домой, наблюдая за тем, как девушка садится в такси. И я и дочка были довольны тем, что в нашем доме будет работать эта молодая женщина. Няня тоже улыбалась, когда уходила. Очень надеюсь на то, что мы ее ничем не обидели и не оскорбили. С девушкой мы также успели поговорить о том, что я хочу от ее приходов. В первую очередь, чтобы мой ребенок был занят, неважно чем. Хоть простой игрой, хоть развивающими занятиями. Лишь бы Вика не чувствовала себя одинокой и брошенной. Также обговорили вопрос питания. Дочку в мое отсутствие нужно кормить. Пообещал, что буду готовить, но если вдруг что-то выйдет из-под контроля, попросил Олесю мне помочь. Конечно, внес устное предложение, что за эту помощь я также буду платить. Что касалось прогулок, тут не имел ничего против, однако вовремя вспомнил о назойливых бабушках. «Понимаете?» Замялся, когда Вика убежала в комнату. «У нас очень тяжелые отношения со всеми родственниками. Они, мягко говоря, хотят попытаться у меня ребенка отобрать, но по документам, которые у меня есть, не имеют никакого права. Поэтому гулять вы можете, но никакие бабушки и дедушки не должны оставаться с Викой наедине». Если они попытаются попасть в квартиру, начнут звонить и стучать. Дверь не открывайте. Олеся была явно шокирована, но твердо кивнула. И вот ваш комплект ключей на всякий случай. Ни разу в жизни не давал постороннему человеку ключи от собственного дома. Но сейчас не тот случай. Этот человек будет с моим ребенком гулять. Ну, не на улице же им меня ждать. К выходным по всей квартире будут установлены камеры. Но вот больше, чем уверен, мне попался ответственный, добрый и очень чуткий человек. «Папа», — дернула меня за руку дочка, — «Алисия Игоревна очень хорошая». У ребенка счастливая улыбка на лице и глаза блестят от радости. И Лютик ее принял. «Да», — согласился. «Это показатель. Он обычно на людей бросается, если они плохие и ему не нравится». Не стал говорить, что человек коту может просто не понравиться хотя бы потому, что от него может пахнуть собакой или другой кошкой. Страшно представить, что тогда может произойти. Впредь надо как-то этот вопрос решить, чтобы никто не пострадал. Может, Лю подрастет и перестанет так себя вести? Мы с дочкой довольно быстро убрали игрушки и искупались, а после того, как Викуля уснула, я открыл в свою комнату дверь и сел за компьютер. Постучав пальцами по столешнице, достал свой рабочий блокнот и быстро записал, что необходимо было сделать в ближайшее время. У меня уже была исписана одна страница, но сейчас вопрос стоял еще с квартирой. Нужно было найти хорошую бригаду, которая быстро, качественно и в срок сделает из жилплощади конфетку. Мебель. Тоже нужно будет покупать новую. Не всю, конечно. Свою комнату я планирую просто перевести, потому что она у меня новая, не испорченная. Вот в детскую все буду покупать заново. Гостиную оставлю, часть техники. И кухня, она тоже должна будет быть другой. Набросав краткий план на ближайшее будущее, открыл документы и стал вникать в их суть. Кот время от времени заходил в комнату, потом пропадал на территории квартиры, пока окончательно не определился, где и с кем хочет провести время. Выбор снова пал на меня, что не могло не радовать. же и уже, буркнул, но больше для видимости, обозначив тем самым то, что это я разрешил ему быть в моей комнате, а не наоборот. Но Люциферу было откровенно на меня плевать, и он улегся на одной из половин кровати и сразу уснул. Вот так мы и начали жить. Интересно, необычно, но довольно дружно. До выходных было немного времени, когда я вдруг понял, что ни мои родители, ни родители Марии никак о себе не напоминают. Такое затишье мне совершенно не понравилось, потому что я не знаю, что на уме у этих людей. Главное, что они удумали. Ожидать от таких можно было чего угодно. А между тем, суд будет на следующей неделе. Собрать на бывшую жену ее сожителя удалось много, еще и часто фигурировали родители Марии. Когда юрист рассказывал все новые и новые подробности, глаза на лоб лезли и волосы на затылке начинали шевелиться. Но я стоически терпел, чтобы самолично никого не задушить. Мы сделаем все грамотно, но так, чтобы ни Вику, ни меня больше никто не трогал. «Папа!» — тихо позвала меня Вика, Но это было так неожиданно, что подскочил на стулья, резко повернувшись. «Мне сон плохой приснился». «Иди ко мне». Раскрыл объятия, в которое дочка с удовольствием попала, сжимая мою широкую шею, прикладывая голову на плечо. Подхватил ее на руки и отключил свет в комнате. Что ж, поработать я сегодня не смогу, значит, буду вырывать время завтра. А сейчас быстро сохранил документ, закрыл все вкладки и отключил компьютер. Вика так и продолжала лежать на моем плече, но, мельком посмотрев на нас в зеркало, понял, что она бессовестным образом уснула. «Ладно», — прошептал гладь ее по волосам и вдыхая аромат клубничного шампуня, — «будем спать вместе. Папа тебя в обиду не даст». Мною вообще замечено, что есть некоторое количество родителей, которые даже на детской площадке строго следят за порядком вокруг. Это такие эксперты, которые не только за своим ребенком смотрят, но и за всеми разом. Я себя к этому числу людей причислил сразу. Мною телефон доставался пару раз для того, чтобы сделать фотографии дочери. Не более. Уложив малышку на соседнюю подушку, я улегся рядом с ней, долго-долго рассматривая в темноте чуть приоткрытый ротик, носик пуговкой, длинные реснички, маленькие ладошки. Мой нежный ангел во сне еще и сладко посапывал. Но не всем этой ночью крепко спалось. Например, я сразу заметил, как стал мигать мой телефон, хоть яркость я порядком убавил. Скосив глаза на часы, я с удивлением обнаружил, что пошел второй час ночи. И кому я так нужен? прошептал, прищуриваясь. Антон, что происходит? Мне сказали, ты под нас копаешь. О! Снова неизвестного мне ранее номера писала Маша. Она даже звонила, потому что от нее имелось пять пропущенных вызовов. Сообщения шли потоком, она пыталась узнать, что я задумал, что делаю. А я повернул телефон экраном вниз, положил на тумбу у кровати и с довольной улыбкой лег обратно. «Ничего, Машенька, я тоже тебе когда-то звонила, и задавал вопросы, но ты их игнорировала. Теперь настала моя очередь».